«Совершенно верно. Так звали бога Небо с ястребиной головой». Санджар повел гостей к двери, проделанной в корпусе судна. Ленд-ровер рванул налево, завернул за остов и скрылся из виду. Вигр выкрутил шею, разглядывая высокое старое судно. «Брат Иосип все это время жил в корабле?» «Не в корабле, а под ним». Санджар нырнул в темноту.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 Друзья обнялись. Иосип прижался к Монсеньору, похлопывая его по плечу, словно убеждаясь в том, что эта встреча происходит наяву. Верона почувствовал, как иссохло тело его коллеги. Долгие годы жизни в суровой пустыне превратили Иосипа в мумию, но Вигор подозревал, что в первую очередь его друга спалила одержимая страсть, оставив от него лишь кожу до кости. К сожалению, то же самое уже случалось и в прошлом.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 Он подошел к длинному деревянному столу, вдоль которого стояли скамьи. Санджар помог ему расчистить поверхность, и как только это было сделано, все сели. — Чарип и книга! — начал Осип, не скрывая своего нетерпения. — Да, я захватил их с собой. Они в вертолете. — Кто-нибудь может их принести? Дункан тотчас же встал, вызываясь сходить за реликвиями. — Благодарю вас, молодой человек! — сказал Осип и повернулся к Вигару.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 «Точно! Я приехал в маленький городок Сегет, расположенный на реке Тиса на юге страны!» Иосип сделал ударение на название реки, словно подсказывая Вигору ключ к загадке. В памяти монсеньора что-то зашевелилось, но он так и не смог определить, что именно. «В июле 1728 года», — продолжал Иосип, —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 В тумане времени пропала гробница не одного только Чингисхана, но и еще одного великого завоевателя, венгерского героя. Вы говорите об Атилле, предводителе гуннов? Вигар кивнул. Аттилла умер в 453 году нашей эры, ночью после свадебного пиршества от кровотечения из износа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 «Тогда полноводные реки пересохли до ручейков», — улыбнувшись, подтвердил Иосип. «И тогда мог обнажиться спрятанный склеп». Вигор мысленно представил себе, как отступающая вода открывает тайну могилы Атиллы. «Ты хочешь сказать, что кто-то ее нашел?» «И постарался сохранить свою находку в тайне», — добавил Осип. 12 заговорщиков, 12 сожженных колдунов. Да Иосип облокотился на стол. Но жители Сегеда не догадывались о том, что был и 13 колдун. 18 часов 7 минут. Вернувшись в подземную библиотеку, Дункан застал всеобщее напряженное молчание.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 «Папа Лев передал этот дар Атилле, не сознавая в полной мере, что это такое. Лишь после того, как посланник-нестарианец прибыл из Персии и объяснил понтифику истинное значение реликвий, папа понял свою роковую ошибку». «И отправил девчонку вызволять сокровище», — презрительно фыркнул Монг. «Возможно, это был единственный способ приблизиться к Атилле», — возразил Иосип. «Но в конечном счете Ильдико потерпела неудачу». Должно быть, предводитель Гуннов каким-то образом проведал, что оказалось у него в руках, и надежно спрятал дар Попы Льва. «Так что же это было?» — спросил Вигор. «По словам самой Ильдико, небесный крест, высеченный из звезды, которая упала на землю далеко на востоке». «Метеорит?» — встрепенувшись, вставила Джада. «Скорее всего», — согласился Иосип.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 Последнее свое признание она написала в надежде на то, что кто-нибудь его найдет. «Что и сделал Чингисхан», — закончил Вигар. На какое-то время в подземелье воцарилась тишина. Наконец Монг прочистил горло. <coughs> «Итак, позвольте мне разложить все по полочкам. Папа по ошибке отдал сокровище Атилле. План по возвращению реликвии окончился неудачей. Через несколько столетий Чингисхан разорил гробницу Атиллы,